«Яков, давайте к озеру пройдемся», — предложила Алла. «Тут недалеко, до сумерек успеем туда и обратно, если, конечно, не пугает». «Нет, меня скорее пугает происходящее». В сапогах на шпильке, в длинном светлом пальто с зонтом с тростью в руке, который она медлила открывать, Алла казалась элегантной и строгой. Еще одна притворщица. Хотелось бы знать, доберусь я когда-нибудь до истины в этой истории? И нужно ли вообще это делать? — Так о чем вы хотели поговорить? — поинтересовалась Алла и, отступив чуть в сторону, раскрыла зонт. — То порассказала что-то, что касается меня и вас в том числе? Мне нужна правда, Анели. Правда, Анели. О, Господи, только не говорите, что вы и вправду думаете, будто это она убила. Да, Гарик был последним человеком, кому она бы могла навредить. Она? Она странная. Алла ускорила шаг, каблуки громко цокали о камень. Плащ листел, по зонту слабо шлепали капли воды. Дождь шел с обеда, и воздух вокруг посерел, набряк холодной осенней сыростью, в которой прорастали запахи. Резкий и сильный алиных духов, дымно-подкопченной, сожженной листвы и сытой земляной. Тропа, изгибаясь дугой, тянулась к темной щетке парка, в глубине которого и пряталась озерцом. Вероятно, в другое время подобная прогулка могла бы доставить удовольствие, но сейчас дождь, лужи, постепенно пропитывающиеся влагой ботинки не располагали к наслаждению ландшафтом. Алла упрямо шла вперед, а мне было необходимо поговорить с ней. Она любила гулять под дождем, говорила, что это полезно для здоровья, простужалась потом, чихала и сопливилась, но все равно в следующий раз выбегала из дому, бесцельно, просто чтобы побродить. «Да, я знала Нелли. Не так, чтобы хорошо, но достаточно неплохо». Достаточно, чтобы вы теперь обвинили меня в лжи. Я никого, ни в чем не собираюсь обвинять. Я пытаюсь выполнить работу, для которой вы же меня и наняли. Все-таки иногда сложно с людьми. Устаешь объяснять очевидные вещи, и ведь правду говоришь, а они не верят. Алла, чем более откровенны вы будете, тем скорее я сумею докопаться до истины тем скорее отстану. Вы доверяете мне настолько, чтобы поручить расследование убийства вашего мужа, но не настолько, чтобы позволить заглянуть в дело более чем десятилетней давности. Вам не кажется это несколько нелогичным? Кажется. Она остановилась, не доходя до опушки леса, там, где асфальтовое покрытие тропы заканчивалось, И начиналась рыжа-коричневая глина, размягшая, разбухшая в бурую грязь, на которой крохотными оконцами блестели лужицы. Но, Яков, это и в самом деле неприятная история, стыдная. Настолько стыдная, что вы готовы рискнуть и не рассказывать, при том, что, возможно, эта информация поможет. А, возможно, нет, перебила Алла. Впрочем, вы правы. Я расскажу. Мне самой хочется. Может, легче станет. Считайте это исповедью. Но здесь неподходящее место исповедоваться. Идемте. Озерцо-монетка в окружении подушек берегов. Серая рябь, круги от дождя на воде. Космы водорослей. Желто-зеленые листья рогоза и дощатый настил. Скрипит, прогибается, скользит. Алла вцепилась в руку, но упрямая дошла до самого края и, протянув мне зонтик, присела. Полы модного пальто распластались по грязным доскам. А Алла, протянув руку, коснулась пальцами воды. Сидела она так несколько секунд, поднявшись же, протянула нечто с виду, похожее на волосатый ком. «Водоросли. Здесь их много». Летом вода зеленая-зеленая и воняет. Летом здесь некрасиво, а сейчас мне нравится. И ей тоже понравилось. Да, Нелли. Нелли, Нелли, Нелличка. Меня с Гариком познакомила. Она считала его женихом. А он? Не знаю, наверное, нет, если поступил так. Знаете, говорят, что это озеро очень глубокое. Что до дна здесь не донырнуть. Наверное, хорошо топить. Что? Что-нибудь. Алла провела рукой по волосам, стряхивая прозрачные водяные капли. Например, воспоминание. Берешь воспоминание, привязываешь камень, приходишь сюда и в воду его. Вот так. Она бросила комок водорослей. Тот в воде расправился, распластался мятой паутиной. И нету его, или есть. Все-таки с воспоминаниями так не сделаешь. Жаль. Порыв ветра ударил в зонт, вырывая из рук. По воде покатилась мелкая рябь. Мы с Нелли познакомились через одну подругу. Все очень просто. Большой город, большие планы и маленькие возможности. Прежде всего финансовые. Предрасположение подработать. Теперь это назвали бы посредничеством. Нормальным процессом купли-продажи, тогда форцовкой. Нелли ею занималась. Гарик. Говорил, что у него сосед часто по загранкам мотается. Вот и привозит оттуда разные интересные вещи. К примеру, косметику или чулочки, блузочки, юбочки. Господи, ведь ерунда-то! Теперь такого завались. Это уже потом дошло, что врал он про соседа. Слишком много всего, чтобы один человек мог привезти. И вас взяли на торговле. Нелли и Гарика. Они возвращались. Впрочем, неважно, откуда они возвращались. Главное, что при них была сумка с трепьем и баксы. А валюта — статья серьезная. А дальше закрутилась. Помню, как сама тряслась, ждала, когда за мной придут. Как на улицу выйти боялась. А потом появился Гарик, пьяный в вдребодан, и плакаться начал. Нелли все на себя взяла, самоотверженная дура. Сказала, что и сумка ее, и валюта, и вообще Гарик она по дороге встретила. Тот не возражал? Кто бы ему дал? Папочка, небось, постарался, чтоб до сыночка дошла, правда, жизни, старый паук. Вежливый такой сидит, сигареты смолит, улыбается. А я его боялась до обморока. Алла поежилась, обняла себя за плечи. В наплывающих сумерках на фоне свинцово-водяной пленки и черной полосы леса на другом берегу ее фигура выделялась светлым пятном, и уже не ткань плаща, Промокшая, пошедшая пятнами и потеками, Но и лицо, и волосы, и сведенные холодом руки Казались мраморно-белыми. Нелли для любимого на все готова была, Даже в тюрьму пойти, и пошла. А я осталась, и Гарик остался. Громов-старший был доволен. Они были женаты. Мало не удивилась. Легкое пожатие плечами, шаг к воде. Настил опасно качнулся, и по тревожной поверхности озера побежали еще волны. Нет, не были. Он обещал ей. Но сами понимаете, такие обещания, они изначально бессмысленны. Анеля всерьез восприняла. Потом, наверное, сама себя убедила, что свадьба состоялась, что именно она Гарикова супруга. А почему он женился на вас? «Не знаю. Со страху или отец посоветовал, чтобы я молчала. Я ведь знала правду и могла бы испортить карьеру. Или потому, что не хотел жениться на Дусе. Его отец почему-то очень настаивал на этом браке. А Гарик... Вы же видели Дусю. За прошедшие годы она нисколько не изменилась, так что...» Вот такая история. Кстати, опережая вопрос, да, с Нелли я встречалась, потом, после ее отсидки, неоднократно. Я ее нашла, настояла на лечении и его же оплатила, и я ее хоронила. И за могилой тоже ухаживаете вы? Я. Тайна? Нет, не тайна, но мне стыдно появляться там. Она ведь по-настоящему любила этого паршивца. А я просто сделала хорошую партию, воспользовалась случаем. Яков, я понимаю, что все это мерзко, грязно и подозрительно, но Нелли к смерти Гарика отношения не имеет, разве что его совесть заела. Нелли — это память, символ. Что? Догадка, осенившая меня, нелепо и неожиданно, но она имела право на жизнь и, кажется, многое объясняла. — Символ, — послушно повторила Алла, — скелет в шкафу, чтобы не только знать, что он там есть, но и видеть. В небе громыхнуло. Пора возвращаться, пора звонить Ленчику. Кажется, эта история еще более закручена, чем думалось вначале. И вправду ли накликал беду Бубин? Либо же дикий сын степей, взявший его в руки, просто не знал, как иным способом сказать о своем предчувствии, порожденном прикосновением не по сезону сухого ветра, шелестом степных трав, волны которых он гнал кроваво предзакатному небу и обкушенный с одного краю луной. Не то чтобы Вадим верил в предчувствие. Скорее не пытался отрицать их столь яростно, как иное, услышанное вечером, и сам же, выбравшись из юрты, долго стоял, пялился на луну, вдыхая чистый воздух и отмахиваясь от ставшего уже нутным бумканье. Не думал он о наброшенном скольз предсказаний, но утром, когда случилось-таки злое, вспоминал выискивал в памяти приметы и клял себя за невнимательность. В стойбище прикатил не Игорев УАЗик, но председателево Нива, тоже запыленная до того, что исконный темно-зеленый цвет был различим, разве что на боковых зеркалах до да створках дверей. Вылезли двое: человек в милицейской форме при подполковничьих погонах и второй в штатском. Это вы, Гвельский, будете поинтересовался подполковник, озираясь. Во взгляде его не было брезгливости, свойственной чиновному человеку, попавшему в захолустье, скорее уж читалась некая радость узнавания. С ним здоровались, робко, издали, и он кивал, оглядываясь на штатского, который держался с характерным отчуждением. «Поедемте с нами», — сказал подполковник, когда Вадим представился. «Куда?» «Туда, где вам надлежало бы быть, гражданин Гвельский», — брезгливо ответил Штацкий, забираясь в машину. «На вашем месте я подумал бы над веским объяснением причин вашего отсутствия». Подполковник виновато потупился, точно извиняясь за невежливость коллеги. А Вадим сразу об бубне вспомнил и о беде, которую тот предсказывал. Не зря, как выяснилось, вспомнил. Ехали долго. Нива ползла по бездорожью, то подпрыгивая на ухабинах, то пробуксовывая, то хрипя мотором, выбираясь из очередного провала. Вадим, устроившись на заднем сиденье, обеими руками вцепился за свисающую с крыши кожаную петлю. Спрашивать о том, что все-таки случилось, он не решался. Да и то, недолго ехать, на месте расскажут. И чем же вы там в стойбище занимались? Все-таки не вынес молчание штатский. Хоть бы представиться изволил, или звание сказал, а то неизвестно, как к нему обращаться. Собирал информацию, на ходу соврал Вадим. Местные легенды, мифы, предания. Зачем? Для работы над диссертацией. О традициях и суевериях, знаете. Дым иллюзий прошлого. Ложь слетела легко, а Штатский то ли поверил, то ли только сделал вид, что верит, но кивнул соглашаясь. И в узком водительском зеркальце отразилась дружелюбная улыбка. — А все-таки какие отношения у вас были с покойным, свищенным? — Покойным? — спросил я, и похолодело, оборвалось внутри. — Неужели Игорек, несчастный случай, самоубийство? — Убили. Все так же улыбаясь, ответил штатский. Взяли и убили. Представляете, какая незадача? Ночью. Ночью, ночью. Кстати, а почему вы так решили? Почему? Да разве ж он знал, откуда пришло понимание, что погиб свищен именно ночью, незадолго до того, как пронесся по степи первый удар бубна. Но промолчать, отвернуться — Встряхнув в себя настороженный взгляд штатского, значило расписаться в виновности. И Вадим ответил первое, что пришло в голову. Собаки выли. Собаки, значит? Выли, значит? Верная примета, что ли? А вы разве верите в приметы? Тут сказать было нечего. Да и лагерь показался. Серой палатки, дым над полевой кухней, Игорев уазик. Стреноженный конь проводника, пасущийся чуть в отдалении, коричневые зевы раскопов, в которых сегодня никто не работал, и пустота. А люди где? Не ответили. Машина остановилась, и штатский велел. «Выходи!» В его резком хамоватом переходе на «ты» почудился почти что приговор. «Иди, иди, погляди!» А поглядеть и вправду было на что. Тело лежало в раскопе прикрытые куском мешковины, из-под которого торчали модные игревые ботинки, американские, подаренные друзьями-археологами по случаю совместной экспедиции два года назад. А почти новые. Чуть поистерлись, но не поплыли, не потеряли форму. Вадим с трудом прогнал неуместные мысли, а штатский, спрыгнув в роскоп, сдернул мешковину. «Ну что, полюбуйся, как оно!» отвратительно. Но Вадим заставил себя посмотреть. Это же Игорь, Игорек, друг и приятель. Больше приятель, конечно. Но пять совместных экспедиций, одна даже международная, с десяток совместных статей, бесчетное количество совместных вечеров со спорами до хрипа и водкой, или коньяком, или просто чаем, крепким до горечи, заваренным прямо в стаканах. Это не свищену начальнику, который вчера увольнением грозился, горло перерезали. Это Игорька убили, сволочи. Что ты сказал? Ничего, извините. Вадим прикусил губу до крови, но легче не стало. Нет, верно, сволочи, вот всю жизнь я такими сволочами занимаюсь. Ловлю, понимаешь, лищу, понять пытаюсь, чего им с волочам для счастья не хватает. Штатский наклонился и заботливо укрыл тело. А с вами, гражданин, у меня отдельный разговор будет. Белый низкий дом, стрельчатые окна, забранные снаружи решетками, не узорчато кованными, а цельнолитыми промышленного производства. Не потому ли эти черные прямоугольники смотрятся чуждо? Как и сама мебель. Обыкновенная, немного неуклюжая, немного не новая, немного неудобная. Высокая спинка, жесткое сиденье и колени, упирающиеся в крышку стола. «Пиши-пиши! Не разводи волокиту!» Белый лист бумаги, шариковая ручка в непослушных пальцах. Непонимание, чего они хотят. Чего он хочет, Владислав Антонович Громов? Следователь, человек неместный и неприятный, нахрапистый, наглый и не собирающийся отступать. Я не могу объяснить. Очередная попытка объясниться, изложить вещи очевидные, но упорно игнорируемые. Понимаете, не мог я. Я в стойбище был. — Вот об этом тоже пиши. Кстати, от стойбища до лагеря не так и далеко. Если верхом, то минут сорок. И назад столько же. Я не умею ездить верхом. Неужели? А имеются показания, что умеешь. Из лагеря-то ты не на машине уезжал, а на лошади. Это... это случайность. Я тогда в первый раз в седло сел. Все когда-то в первый раз бывает, а потом во второй и в третий. Да кто бы мне коня доверил? А это ты сейчас и напишешь, кто. Я дороги не знаю, я бы заблудился. Владислав Антонович тяжело вздыхает, тянется к нижнему ящику стола. Движения его нарочито медленны, и от этого становится даже не страшно, жутко. Почти так же жутко, как и в том сне, с идущими по следу всадниками. — Твоё? — на стол лёг нож. — Рыбка-рукоятка с глазами-камушками и длинным лезвием-плавником. Бесполезная игрушка, но красивая. — Мое, признался Вадим. — Вот и молодец, что не отрицаешь! — похвалил Владислав Антонович, подвигая нож поближе. — Видишь, что на лезвии? Мелкой росы пятен ржавчины. Нет, Вадим сразу догадался, что это не ржавчина. Но мысль о том, что именно этим игрушечным, купленным каприза ради ножом, убили Игоря, не укладывалась в голове. Он же тупой совсем. им, Им и банку консервов не вскроешь. Банку, может, и не вскроешь, а горло перерезать запросто. Да и почему тупой? Был тупой, стал острый. Это не я. Понимаете, не я. Я уехал из лагеря. Я оставил вещи там. Кто-то взял и... А зачем? Действительно, зачем? Зачем кому-то убивать Игоря? Безобидного даже в гневе Игоря, любящего покомандовать и поорать, хрипнущего к вечеру, остро недолюбливающего бездельников и врунов, беззаветно влюбленного в археологию. «Зачем? А мне зачем? Ну...» Владислав Антонович убрал нож. «Во-первых, имеются показания, что накануне убийства между тобой и потерпевшим случилась ссора. Отрицать не станешь? Не стану. Он угрожал тебе увольнением и отчислением из аспирантуры. Было? Было. Отсюда и мотив. Да глупый мотив, нелепый» как вся эта история не исполнил бы Игорю грозу. Сорвался он, с кем не бывает, а вернулся бы, поговорили бы нормально. Он бы понял, ведь сам их видел. Кого их? Моментально встрепенулся Владислав Антонович, прерывая мысли, которые неожиданно для Вадима перешли в слова. Всадников. Пришлось рассказывать, с самого начала, с курганов, на которых собрались работать изначально, с проблем, с предложением Ивана Алексеевича. Потом дошла очередь и до кладбища, и до снов, в которых всадники гнались за Вадимом и едва-едва не догнали. К чести Владислава Антоновича, слушал он внимательно, хотя и кривился, видимо заранее полагая все рассказанное ложью и вымыслом. А и вправду, Звучало дико. Вадим и сам себе не поверил. Я понимаю, что все это кажется странным. Не то слово. Поддержал следователь, но выглядел не злым, скорее задумчивым. Думаете, я лгу? А кто-нибудь еще хотел уехать из лагеря, кроме вас? Нет, не знаю. Наверное, нет. Осталось-то всего семь дней. Так почему же ты эти семь дней не выдержал, сбежал? Как ему объяснить, как рассказать про липкий ужас пробуждения, когда сведенное судорогой тело пытается бежать, а сзади ошметками кошмаров доносятся топот копыт, гортанные крики конников, свист ногаек, рассекающих воздух. Мне было плохо, я не мог дальше находиться там. Разберемся. Неизвестно, кому пообещал Владислав Антонович. Этот разговор закончился вполне ожидаемо. Из кабинета Вадима проводили в камеру. Небольшая, с выбеленными стенами и все теми же цельнолитыми решетками на стрельчатых окнах. Она пахла хлоркой и еще почему-то чесноком. А трехдневное пребывание в ней запомнилось в основном смутным беспокойством которая не отпускала Вадима ни днем, ни ночью, заставляя ворочаться с боку на бок, просыпаться и снова гадать, кто же убил? Вяшнин с его болезненной интеллигентностью, неспособностью возразить кому бы то ни было начальнику жене, маме жены, кондукторше, или нарочито бесшабашный пашка, вечный романтик, вечный влюбленный, вечный источник проблем, деловитый. Стаховский, расписавший жизнь по дням и месяцам, запойный Виталька, надежный Назар или ненадежный, но незаменимый в некоторых вопросах Жека?